Глава сорок Вик быстро понял, что что-то не так, и отстранился. Я пыталась переварить полученную информацию и понять, как к ней относиться. Казалось, в последние дни мы с Виком так много времени проводили вместе, но что я о нём знала? Что он знал обо мне? Мира за пределами лагеря как будто для нас и не существовало, только спорт мои и его, отношения внутри своих групп, совместные тренировки, стычки в лагере и всё. Всё. А ведь там, за карельскими берёзками, остался целый мир. Настоящая жизнь, семьи, планы на будущее. И в своих планах Вик даже не собирался оставаться в стране, как внезапно выяснилось. Он уедет за большим футболом и большими возможностями, и это логично. У футболистов другая концепция побед — Они либо завоёвывают выгодные контракты и деградируют в статусе молодого таланта, либо годами доказывают всё на поле кровью и потом берут кубки. Очевидно, Вик из вторых, тех, кто готов рискнуть и показать, чего стоит. Он талантлив. Я слышала это от его тренера и видела, что он действительно неплохо играет в футбол, что он любит играть. Ладно я. Было темно из-за дождя, но я всё равно видела, что Вик волнуется, Он судорожно облизнул губы и продолжил. Это... Ой, вот я дурак. Он шагнул назад, едва не врезавшись в лодки, и нервно убрал с лица волосы. Это... Чёрт. Почему-то в моей голове ты уже об этом знала, и только сейчас я понял. Чёрт. Я тяжело сглотнула. Вик смотрел на меня в напряжённом ожидании. Наверное, мы слишком мало говорили обо всём прошептала я, комкая краево широкой футболки. Я пока не поняла, как относиться к услышанному, но знала одно. Не буду я перед Виком драматично страдать и заламывать пальцы. Пусть ильющий в метре от нас ливень к этому располагал. Хоть в этом я осталась с собой. И на том спасибо. Да, это... Он посмотрел на лодки, потом на меня. Поговорим сейчас. Я не хотела говорить. Мне надо было как-то сложить вместе утренние мысли о том, что Вик явно лишний в моей будущей жизни, с мыслями нынешними, что он уедет и не будет его в моей жизни. Эти два пункта не хотели сочетаться и друг другу противоречили. С моим графиком тренировок мне не до парней, но в то же время лагерь, всё, что у нас будет, В августе Вик уедет, причем не в другой город, а в другую страну. И не на год, а на долгие годы, а может и на десятилетия, если у него все получится. Тут даже думать не надо с ответом. Лагере, правда все, что у нас будет. И ничего больше. Давай потом. Новый раскат грома заглушил ответ Вика. Ему пришлось повторить. Когда? Не знаю, не сейчас. Ладно, не сейчас, Вик! Ливень усилился. Представив, как нелепо будет выглядеть мой побег, когда придётся свернуть с деревянного настила на размытую тропу и карабкаться по ней вверх, скользить по грязи, я поняла, что уйти, сохранив лицо, не получится, особенно если этим самым лицом упаду в грязь в самом прямом смысле слова. «Давай просто подождём, когда закончится дождь». Вик не ответил, но его напряжение чувствовалось даже на расстоянии. Я с ногами забралась на перевёрнутую вверх дном лодку и натянула футболку на колени. Лодка лежала близко к выходу. Удобно наблюдать за дождём и поймать момент, когда он закончится. Громы, стучащие по крышке сарая ливень, заглушали звуки, и я не услышала, а скорее почувствовала, как Вик приблизился и встал позади меня. А потом тоже присел на лодку, но не лицом к выходу, а спиной. «Послушай меня, хорошо?» Можешь не отвечать, просто выслушай. Это все так не просто, Лана. И стоило сказать сразу, но сначала я думал, что это как-то тупо подойти и вывалить на тебя информацию об отъезде заодно со всей биографией, а потом не знаю. В моей голове ты уже была в курсе, или я себя в этом убедил? Я же в тебя, кажется, по-настоящему, Вик? Я вообще не собирался в этот чёртов лагерь. Мне в конце смены восемнадцать уже не по возрасту бегать зубной пастой и строить козни дюдиком, хотя они это заслужили. Но Борисыч убедил, настоял. Я думал, что буду тренироваться, и всё. Меня не интересовало ничего больше. Я знал, что уеду, и последнее, что мне было нужно, — это причина остаться. А в тебе я сразу разглядел причину и поэтому собирался избегать. Но не смог. Я зажмурилась. Мы с Виком, как оказалось, очень похожи. Я тоже не собиралась, по-настоящему, в него, в летнем лагере, в проклятых карельских березках. Такое случается с другими, но не со мной. Я же эмоциональное бревно, и не должна переживать новость об отъезде Вика как конец света. Но пока все чувствовалось апокалипсисом не меньше. Под ребрами пекло так, словно меня привязали к вертелу и коптили над костром. Что крайне тупо. Я словно оказалась из тех девчонок, что планируют свадьбу и детей, едва увидев симпатичного парня. Как наша Олька. В мыслях она с Виком уже и состарилась, и померла в один день, и всё после одного медленного танца. Я над ней посмеивалась, и сама туда же. Пара поцелуев и понесло. И главное, даже без разговоров. Он ничего мне не обещал, а я... И не могла ничего ему обещать, потому что мой спорт уже заканчивался, потому что я положила его на алтарь 13 долгих лет и кучу жертв в виде личного времени, друзей, школы и семьи, и это не должно было быть впустую. Даже если меня ждёт спортивный провал, он должен быть объективным, из-за нехватки физики, с моим ростом это основная угроза, из-за травмы, конкуренции. Уж точно не из-за того, что в конце длинного и сложного пути я вдруг начала мало тренироваться, бегая на свидание. И Вик, подозреваю, думал так же. Он мог остаться из-за объективных причин, но не из-за девчонки. И это правильно, это логично, надо только понять, как быть. Разойтись прямо сейчас, не усугублять эту боль в груди или отложить боль, получив её позже в десятикратном размере. И даже с отложенной на потом болью постоянно помнить о том, что будет. Бояться этого, переживать каждый день до конца смены. «Ты права, мы слишком мало говорили обо всём», — продолжил Вик. «В том числе и друг о друге. Всё казалось таким неважным. Прошлое ведь уже в прошлом, есть только будущее и я. Я вырос в футбольном интернате, у меня даже семьи нет. Вся моя жизнь — это футбол, и...» «Не надо, хватит!» — Лана. «Просто не надо, Вик, я не хочу говорить!» И знать.